Глава 12. И вот мой ответ спрашивающему, что делал Бог до сотворения неба и земли. Я отвечу не так, как, говорят, ответил кто-то, уклоняясь шуткой от настойчивого вопроса. Приготовлял преисподнюю для тех, кто допытывается о высоком. Одно понять, другое осмеять. Так я не отвечу. Я хоть не ответил бы... Я не знаю того, чего не знаю, но не подал бы повода осмеять человека, спросившего о высоком, и похвалить ответившего ложью. Я называю Тебя, Боже наш, Творцом всего творения. Если под именем неба и земли, разумеется, все сотворенное, я смело говорю, до создания неба и земли Бог ничего не делал. Делать ведь означало для него творить, если бы я знал так же все, что хочу знать на пользу себе, как знаю, что не было ничего сотворенного до того, как было сотворено.